Клава 25 Я действительно охренел. Причем настолько, что вместе с даром речи лишился еще и способности двигаться. Даже на лице Рагнера промелькнуло что-то вроде удивления. Но Хель тут же взмахнула рукой, и он безвольно уронил голову на грудь, будто бы мгновенно заснул, причем стоя на ногах. «Пойдем!» — вздохнула Хель. «Что ж с тобой теперь делать-то? Шило у тебя в одном месте, Антон». «Это есть такое, да!» — кое-как выдавил я. В нескольких шагах от меня появилась дверь, прямо в воздухе, почти такая же, как в моей квартире с доисторическим ремонтом — Простенькая, узкая, хлипкая, выкрашенная, потемневшая от времени белой краской, с уродливой алюминиевой ручкой. Совершенно неуместная здесь, в самом сердце Хельхейма, в покоях самой владычицы. «Ты не стесняйся, проходи», — подсказала она. «А это обязательно?» Я взялся за ручку. «Я тут вроде как по делу, времени маловато». Успеешь! отрезала Хель. Или я тебя съем! еще не решила! Так себе перспектива. Впрочем, то, что я увидел за дверью, внушало скорее позитивный настрой. Похоже, Хель привела меня в какое-то личное место. Очень личное место. Да историческая советская дверца вела на роскошную террасу, выложенную белым мрамором. Слева я разглядел огромные окна в пол, за которыми проглядывала кровать таких размеров, что на ней без особого труда поместилась бы половина Хирда Рагнера. Справа, перед изящными перилами, высеченными из того же мрамора, что и плиты пола, пристроился небольшой круглый столик с парой плетеных стульев. А за ними, докуда хватало глаз, море. Даже не голубое, а ярко-синее и только сделав еще пару шагов вперед я понял в чем дело хель пожелала забросить свою частную резиденцию куда то в тропике прямо под террасой от непривычно теплого ветра покачивались пальмы и накатывали на пляж из белого песка волны йо кости это что сказочная бали «Может ли вообще в суровом мире воителей и конунгов быть такое место? Или Хель создала свой собственный иллюзорный кусочек рая прямо в царстве мертвых?» «Ты присаживайся», — снова заговорила она. «В ногах правды нет. Будем пить вино». «Ага». Я запоздало подумал, что Хель с ее габаритами уж точно никак не смогла бы протиснуться через оставшуюся за спиной дверку, обернулся и встретился взглядом с невысокой черноволосой женщиной в очках. Хель сменила облик, превратившись из хтонического чудовища в самую обычную тетку. Ровесницу моей мамы или чуть помладше но явно того возраста, когда воспитанному молодому человеку к ней уже следует обращаться на «вы». Эта ипостась Хель доставала мне макушкой примерно до плеча и совсем не отличалась идеальными пропорциями тела великанши, ну, во всяком случае, его живой половины. А еще носила самые обычные джинсы, синюю рубашку в мелкую клетку и кроссовки. Хель в кроссовках! <гп> потянул я. Раньше вы были малость повыше. Я и сейчас могу быть повыше. Хель пожала плечами. Или могу выглядеть как Скарлетт Йоханссон в лучшие годы. Так лучше? Она перевоплотилась без всяких спецэффектов, чуть вытянулась вверх на каблуках, сменила рубашку и джинсы на короткое красное платье, подчеркивающее формы. «А Можно обратно. Я тряхнул головой. «Отвлекает». «Да пожалуйста!» Усмехнулась Хель, возвращая себе прежний облик. «Могла бы еще выглядеть так, как когда мне было лет, как тебе. Но тоже будет отвлекать, ты уж мне поверь. Так что давай к столу и будем знакомиться, Антон». «Да вы про меня, кажется, и так все знаете». Я послушно опустился на плетеный стульчик. «А я вот...» Гернер Гертруда Станиславовна. Хелю селась напротив. Мать двоих детей, бухгалтер, в прошлом бухгалтер, в настоящее время исполняющая обязанности владычицы царства мертвых. Дата рождения 28 июня 1957 года. Дата смерти 2 мая 2026. Примерно два года назад умерла и все же сидит прямо передо мной, «Да уж, остается только сложить два плюс два!» «Сообразил!» — поинтересовалась Хель. «Оцифровка сознания!» Я кивнул и потянулся за стоящим на столике бокалом. «Обработка технологии!» «Он говорил, что процесс переноса стабилен!» — отозвалась Хель. «Но предупреждал о возможных проблемах. Так что да, ты прав, Антон!» «Он — это Алекс Романов?» — уточнил я. «Естественно!» — фыркнула Хель. «Кстати, как там этот старый хрыч?» «Старый хрыч уже не там». Я пригубил ароматный напиток. «А очень даже тут, как вы понимаете». «В первый раз слышу!» — Хель пожала плечами. «Мог бы и заглянуть». «Все интереснее и интереснее!» «Выходит, Гримнер Романов так и не навестил первую, а может, и единственную из себе подобных?» «Тогда я вообще ничего не понимаю!» Я с размаху опустил ладони на подлокотники. «Вы же, по идее, должны знать все! Только не про Романова!» Хель откинулась на спинку стула. «Алекс умеет... умел хранить свои тайны, как никто другой!» Мы были достаточно близки, чтобы он предложил мне испытать на себе бессмертие в виртуале, но уж точно не настолько, чтобы я имела хоть малейшее представление о его планах. «Окей», — вздохнул я. «Тогда что вы знаете о Светоче?» «То, что ты собрал уже ровно половину». Хель поболтала в бокале рубиново-красный напиток и сделала глоток. «И я бы на твоем месте держалась подальше от остальных осколков». «Почему? И что это вообще такое на самом деле? Абсолютная власть, венец всего, или большая красная кнопка, понимай, как хочешь!» Ответила Хель. «В общем, страшная штуковина. Власть звучит не так уж и плохо!» Я поторабанил пальцами по столу. «Чего в этом может быть такого?» «Я тоже так думала!» усмехнулась Хель примерить на себя должность владычицы, удрать вирт от подступающей старости, болячек и налоговой инспекции, получить вечность, целый мир и пару коньков в придачу. И что пошло не так? Все, Антон! Хель подалась вперед. Ты хоть представляешь, что значит быть самой смертью? Я сейчас пью с тобой винишко, но все равно продолжаю судить всех, кто умирает там, наверху. «Без обеда и выходных! На мне целый загробный мир, но и это еще не самое паршивое!» Хель легонько ударила кулаком по столу. «Я чувствую, что что-то меняется, границы миров уже почти рухнули, и уже совсем скоро никто не сможет их удержать!» «И что случится тогда?» Я отодвинул бокал. «Вы... вы знаете?» «Да ничего, Антон!» Хель криво ухмыльнулась. «Наступит конец света, и я поведу в бой войско мертвецов, как и положено владычице». «Зачем?» — не выдержал я. «У вас есть свобода воли, Гертруда Станиславовна!» «Нет, Антон». Хель улыбнулась одними уголками губ, но глаза ее остались серьезными. «Нет у меня никакой свободы, сценарий не изменить». Я могу плюнуть на все, сбежать в эту дурацкую виллу у моря, набить ее до самого потолка смазливыми качками и хоть каждый день допиваться до беспамятства. Все равно все закончится так, как закончится. — А Светоч, Я сжал кулаки. — Разве абсолютная власть — это не свобода выбора? Я смогу изменить все, если соберу эту железку. — Да черт его знает, Антон! Хель устало потерла пальцами виски. «Я бы не стала даже проверять. Свобода — это ведь еще хуже. У меня есть только один мир, мертвецы и сценарий. А у тебя будет абсолютное знание о каждой песчинке во всех девяти мирах и бесконечное число вариантов. Ты просто не выдержишь!» «Так себе план!» — проворчал я. «Я и вам-то не завидую. Честно, я бы на вашем месте уже давно с катушек слетел». «А я и слетела, Антон!» Хеллера смеялась. «Просто хорошо умею шифроваться. А вот ты подумай, если эта самая власть такая уж классная штука, почему Романов не очень-то спешит прибрать ее к своим рукам? Почему свет очищешь ты?» И снова в яблочко. «В самом деле, почему так?» Владычица явно соображала в бессмертии на практике получше и меня, и Романова вместе взятых. И оно ей не очень-то понравилось. Неужели хитрый старикан просчитал все заранее и решил загрести жар чужими руками? Впрочем, требовать-то он от меня ничего не требовал, даже не просил. Чем он взял тебя, Антон? Хель протянула руку и коснулась моего плеча. Ты же не глупый парень. Он не говорит мне, что делать. Я отстранился. Это мое решение. Вы знаете, что будет, если корпорация получит технологию оцифровки сознания? Да ничего не будет, Антон! Хель хлопнула себя ладонями по коленям. Ничего! Ты думаешь, они побегут торговать билетиками в вечность на каждом углу? Не самый плохой бизнес, — огрызнулся я но они же не идиоты. Хель покачала головой, словно удивляясь, как я мог не видеть того, что ей самой казалось чуть ли очевидным. Антон, выкинуть бессмертие в массы — это чушь, нонсенс, а если начать торговать им в открытую, это значит угробить вообще все, начиная с того же курса доллара. Никто не пойдет на это в ближайшие лет 30. но не все эти самые 30 лет протянут. — возразил я. — Директора, допустим, переедут в Вирт, — закончила за меня Хель. — И что с того? Ты думаешь, этот мир загнется без пары десятков толстосумов? — Ладно! Я с такой силой толкнул край столика, что едва не расплескал оставшееся в бокалах вино. — А что тогда? Если это очередная манипуляция Алекса, что тогда нужно делать? Как поступать? — Вот что я тебе скажу, Антон! Хель опустила голову. «Сколько тебе сейчас лет?» «Тридцать», — буркнул я. «В январе тридцать один будет». «Тридцать лет, Антон», — повторила Хель. «В этом возрасте некоторые еще сохраняют так называемый юношеский максимализм, но на самом деле фигня это все». «А что тогда не фигня?» — поинтересовался я. «Ты, Антон, родные и близкие». Хеля облокотилась на стол. «Мой тебе совет. Плюнь ты на это все. Продай осколки корпорации или выкинь к чертовой бабушке. Забирай свою девочку, как ее там, Катю, и валите куда подальше, на море. Поженитесь, родите детей, живите долго и счастливо и постарайтесь забыть весь этот бред. А корпорация и Алекс пусть разбираются сами. Не твое это дело, Антон!» «Блин, ну почему все тут хотят как можно скорее меня женить? Даже владычица мира мертвых!» «Типа, моя хата с краю?» — усмехнулся я. «А чего плохого, Антон?» Хель уперлась руками в бока. «Знаешь, почему я пытаюсь тебе помочь? Да потому что ты порядочный мужик, хоть и с придурью. Не ты заварил эту кашу, не тебе и расхлебывать. Ты все равно не вывезешь!» А это я уж как-нибудь сам решу, Гертруда Станиславовна. Фыркнул я. Не маленький. Да знаю я, что не маленький. Вздохнула Хель. Решишь, только подумай хорошенько. И не верь Алексу, он таких, как ты, пачками на завтрак ел. И сейчас ест. Вообще никому не верь, Антон. И вам? И мне тоже. Хель отодвинула стул и поднялась на ноги. Я с тобой спорить не буду. Пойдем, покажу, где тут выход. Ага. Я посмотрел на нее снизу вверх, пытаясь скопировать того самого кота из Шрека. А можно мне еще... Рагнера твоего? Да забирай! Хель махнула рукой. У меня тут конунгов этих. Непорядок, конечно, но ладно. Сильно плохо будет. Я чуть втянул голову в плечи. В плане последствий. Да уже без разницы. Хель шагнула к дверце в преисподнюю. Как говорится, сгорел сарай — гори и хата!